«Это был не пост, а ловушка!» — выкрикнула она. Я попалась как на крючок, на обещание, не зная, что оно давно потеряло силу. «Послушайте! Послушайте, а кто-нибудь еще знает об этом?» Дон Фуэнсалида покачал головой. Уверен, это держит в строгом секрете. «Миледи, матушка короля!» — горько воскликнула Каталина. «Она наверняка знает». Хуже того, наверняка это ее рук дело. А потом король. И принц, и принцесса Мария все знают. Ближайшее окружение принца — камеристки, миледи Буфор, прислуга принцессы Марии, епископ, перед которым он клялся, свидетели, в общем, половина двора, и никто мне даже не намекнул». При дворе не бывает друзей инфанта. — Ну, тогда... Тогда мой отец, вот кто защитит меня от этой несправедливости. Как они не подумали о том, что он отомстит за меня. После такого Испания разорвет свой союз с Англией. Ничего, погодите, вот он узнает... Не говоря ни слова, посол поднял на нее глаза — И в его глазах она прочла ужасную правду. Нет, выдохнула Каталина, не может быть, мой отец, он не знал, он любит меня, он не причинит мне зла, он меня не покинет. Он все еще не в силах был сказать ей все до конца. А, понимаю, понимаю, почему вы молчите. — Конечно. Ну, конечно же. Он знает, верно? Он знает о том, что принца Гарри задумали женить на Элеоноре. Он хочет, чтобы король Генрих продолжал надеяться, что сможет жениться на Хуане. Он приказал мне поддерживать в нем эту надежду. Значит, он согласился и на это новое предложение. Значит, он знает, что принц... свободен от данного мне обещания. Ваше Высочество, об этом мне ничего не известно. Но, на мой взгляд, да, он знает. Возможно, у него в мыслях... Резким жестом она остановила его. Значит, он махнул на меня рукой. Понятно. Я не оправдала надежд, которые на меня возлагались, и он отбросил меня в сторону. Так что теперь я и вправду совсем одна. «Так, может быть, осторожно поинтересовался посол, я попробую доставить вас домой?» «В самом деле, — подумал он про себя, — ничего лучше в этой отчаянной ситуации не придумаешь, чем отвезти, наконец, эту незадачливую принцессу в Испанию к ее несчастному отцу и безумной сестрице», новой королеве Кастильской. Кто ж теперь женится на Каталине, когда испанское королевство разделилось, а дурная кровь до поры таившаяся в семье в полную силу проявила себя в Хуане? Даже Генрих Английский не смог больше притворяться, что Хуана годится в жены, после того, как она ездила по всей Испании с непогребенным телом своего супруга, да еще время от времени — заглядывала в гроб, не похитили ли его. А ее батюшка с его лукавой дипломатией доигрался до того, что вся Европа теперь у него во врагах, а две могучие державы объединились и вот-вот пойдут на него войной. Королю Фердинанду недолго осталось». Короче говоря, принцессе Каталине не светит ничего лучше, чем супружество с каким-нибудь второразрядным испанским грандом и жизнь вдали от столицы. И все-таки это предпочтительней, чем остаться здесь, в Англии, в нищете и забвении, заложницей, которую никто не собирается выкупать, заключенной, о которой скоро забудут даже ее тюремщики». «Что же мне делать?» — уже совсем другим тоном спросила она. Посол понял, что она приняла ситуацию. Не смирилась с ней, нет. Но приняла. Осознала, что дело проиграно. Королева до мозга костей она поняла всю глубину своего падения.